Грустно, качая головой, молвила она. Темными глубокими глазами он смотрел на нее, спрашивая и ожидая. Его крепкое тело нагнулось вперед, руки упирались в седине стула, Смоглое лицо казалось бледным в черной раме бороды. слыхала, как Христос прозерно сказал».